Ночью в городе. Первые сутки. Пять человеческих фигур, похожих на тени, приближались через поле к погрузившемуся в сумрак городу. Его тихие окраины, слабо освещенные редкими уличными фонарями, как будто затаились в ожидании чего-то. Люди пересекли пустырь. Теперь недавно пробудившийся и крупный населенный пункт разделяло только железнодорожное полотно. Они, спотыкаясь и теряя равновесие, перебрались через насыпь и двинулись по асфальту вдоль старых пятиэтажек. Несколько собак, крутившихся возле домов, увидев их, стремглав умчались, поджав хвосты. Люди тени пошли за ними следом. Войдя в темные дворы, они остановились, понюхали воздух и направились, шаркая как старики ногами, к мусоросборникам, ведь оттуда доносился запах пищи. Подойдя к бакам с отходами, принялись в них шурудить. Находили что-то и тут же съедали. В ход шло все – огрызки, объедки, упаковки от продуктов и даже окурки. Еда придавала им сил. Они начинали интенсивнее вырошить мусор, разбрасывая все вокруг. Было давно уже за полночь. В черном небе, усыпанном яркими звездами, застыла полная луна. Во дворе хрущевки, стоящей на окраине, у первого подъезда сидели четверо подвыпивших молодых людей. «Пацаны, есть мелочь?» – поинтересовался самый здоровый, раскуривая сигарету. «Догнаться бы». «Откуда?» Ответил щуплый подросток, прикуривая у него от зажигалки. «У меня есть немного», – подал голос парнишка в очках. «И у меня», – сказал сидящий на корточках перед лавочкой подросток. Ребята порылись в карманах, наскребли горсть мелочи. «Мало», – сказал Верзила, пересчитывая монеты толстыми, как сардельки пальцами. «Ладно, хоть бы на эти возьмем». «Я знаю магазин, где сейчас можно водки дешёвые купить. Здесь недалеко, через дорогу». Жирняк поднялся со скамейки. «Пошли». «Так ночью не продают?» Сказал очкарик, поднимаясь следом. «Для своих круглые сутки. Я там часто беру». Они направились по двору к проезжей части. В темноте со стороны баков с отходами послышалось, как кто-то роется в них и гремит. Пацаны подошли ближе. «Смотрите!» «Бомжары пожрать пришли», – сказал очкастый, указывая на помойку. Действительно, в контейнерах с мусором ковырялись люди в одинаковой одежде. Они копошились в отбросах, издавая рычащие и чавкающие звуки, расшвыривая мусор вокруг. Что-то находили и, запихав себе в рот, негромко подвывали от удовольствия, пережевывая содержимое. Одному из них что-то не понравилось, и он со стервенением бросил все на землю. «Пойдем, вломим им! Достали, опять мусор раскидают!» – предложил Щуплый. Ребята двинулись к бичам. Те шарили по бочкам, не обращая никакого внимания к подошедшим. «Эй, уроды, стоять бояться рявкнул Верзила. Бомжи отвлеклись от поисков, тупо посмотрели на подошедших. Затем сбились кучу, покидав все, что у них было в руках. те обосрались?» – опять крикнул Рослый. Бомжи, прижимаясь друг к другу, неуверенно покачивали руками перед собой, как будто что-то ими ловили. Головы резко дергались из стороны в сторону. Они издавали странные звуки, не похожие на человеческие. «Блин, у них рожи такие страшные, может, ну их, да и воняет здесь?» Подал слабый голос, в очках с палой грудью пацан. Жертрес, повернувшись к нему, издевательски спросил. Засал! То Я?» С этими словами очкарик, размахивая кулаками, с криком кинулся на первого стоящего. Бомж, как механическая кукла, с ревом кинулся к нему навстречу, вытянутыми руками схватил парня за горло и с невероятной быстротой откусил у него нос. Очки слетели вниз, лишившись опоры, хлынула кровь. Пацан звыл, пытаясь вырваться, но тут же зубы бездомного вгрызлись ему в лицо». Другие бродяги, сдав звериные рыки, бросились на остальных. Началась свалка. «Пацаны, они нас жрут заживо!» Орал Толстый, пытаясь вырваться из цепких объятий сразу двоих бичей, которые уже отгрызали ему руки. Ребята пытались бежать, но бомжары, крепко держа свои жертвы, не обращая никакого внимания на их дрыганье и крики, валили подростков на землю, кусая и вгрызаясь им в тела. Один из пацанов успел отскочить в сторону, оперевшись одной рукой на колено и наклонившись, он тяжело дышал. Парень стоял недалеко от этой шевелящейся кучи и тупо смотрел на свою другую руку, с предплечья которой из глубокой раны на землю частыми крупными каплями падала кровь, образовав небольшую лужицу. Пацан посмотрел на своих друзей, которые уже затихли. Склонив над ними головы, на четвереньках стояли бичи и, отдирая плоть зубами от тел, пережевывая, громко чавкали, как голодные псы. Один из бомжей посмотрел в его сторону. Лицо у бродяги все в крови, изо рта между оскаленными зубами свисали куски сухожилий с кусочками мяса на концах. Парень, не помня себя, рванул с места. Подбежал к подъезду, боясь оглянуться, стал открывать дверь магнитным ключом, но в торопях ничего не получалось. Боковым зрением парень заметил, как один из бездомных ломаной походкой на непослушных ногах ковыляет за ним. Наконец дверь поддалась. Пацан потянул ее на себя, но почувствовал резкую слабость, руки онемели. Он опустился на корточки, завалился на бок и потерял сознание. Когда очнулся, рядом уже никого не было. Парень встал, почувствовал в теле необычайную легкость и прилив сил. На душе полное спокойствие и безмятежность. Пацан огляделся. С нескольких балконов за ним наблюдали соседи. Около мусорки валялись какие-то тряпки и кости. Он все вспомнил. То, что недавно с ним произошло, но не испытал к этому никаких эмоций, как будто это было не с ним. Он открыл дверь подъезда, без особых усилий быстро поднялся на свой этаж и позвонил в дверь. «Вадик, почему так поздно?» Спросила мать, пуская его домой. «Что там случилось на улице? Драка во дворе? Не с тобой и с твоими дружками?» «Да нет, мам, мы вообще девчонок провожали», — соврал он. «Что-то ты сочиняешь? Перегарим от тебя, что ли, несет? Вот приедет завтра отец из командировки, я ему все расскажу». «Мам, ну выпили пиво чуть-чуть, что сразу отец, отец?» «Ладно, иди умойся, поешь и спать. Что у тебя с рукой? Это кровь?» «Да так, царапина!» «Ну-ка покажи!» Мать осмотрела рану. «Действительно ничего серьезного. Хорошо, иди!» Вадим пошел в ванную, открыл воду, смыл с руки засохшую кровь. На месте укуса ничего не осталось, только две небольшие коричневые полоски. Он потрогал это место, никакой боли. Вадик умылся, потом зашел на кухню. Пошурудил по кастрюлям, есть почему-то совсем не хотелось. Он посмотрел в окно, вглядываясь в темноту. Во двор заехал полицейский патруль. Вадя постоял еще немного, наблюдая за суетой полицейских, потом выключил свет и пошел спать. Ночью он проснулся, ощущая сильнейший голод, который никогда не испытывал. Он встал, повертел головой, нюхая воздух. Не включая свет, вышел в коридор и зашел в комнату, где спала его мать. Небольшая группа людей, шаркая ногами и сдавая неясные звуки, двигалась по темным улицам. Собаки, завидев их, убегали, поджав хвосты. По пути бомжам попалась бродяжка. Приняв за своих, она подошла к ним в надежде побухать на халяву, но лишь приблизилась, как они набросились на бечевку, буквально порвав на куски. В каком-то мрачном дворе на большой скорости их всех сбила машина. «Мы, кажется, толпу бомжей врезались», — сказал пассажир пьяным голосом. «Предлагал же к нам в клуб на такси поехать». «Ничего, разрулим, за бичей отец отмажет», — ответил хорошо в даты водила. «Смотри, вроде поднимаются, ща я с ними разберусь. Девчонки, смотрите, как с быдлым говорить надо». Он вышел из Бентлии. «Эй, уроды! Вы чё с моей тачкой сделали? У неё одна фара полторы тысячи баксов стоит!» Бродяги под светом фар медленно поднимались с асфальта, издавая стоны и хрипы. «Эй, вы! Чё молчите?» Собравшись кучу, бомжи вытянули перед собой блуждающие руки и, выпучив свои мёртвые глаза, шаркающей походкой, двинулись на крикуна. «Да вы вообще нюх потеряли!» С этими словами он вытащил травматик и начал стрелять. Резиновые пули, отскакивая от тела, не дали никакого эффекта. Тут из автомобиля вылез второй. «Остань от бичей, какие-то они странные, на зомби похожи». «Какие в жопу зомби? Достань биту, я им покажу, кто здесь как...» Он не успел договорить. На него набросились с невероятной скоростью, повалили на землю и с отчаянной быстротой отгрызли ему кисти рук. Одновременно съели лицо. Водила Кричани своим голосом пытался вырваться, но бичи, прижимая его к асфальту, продолжали жрать заживо. Второй хотел помочь, пытаясь оттащить одного из нападавших, схватив и потянув за шиворот. Бомж повернулся, ухватил его за руку и укусил несколько раз в предплечье. Пассажир вырвал руку, ошалело посмотрел на укусы потом на бича, развернулся и побежал от них прочь. В машине, видя, как расправляются с их крутыми парнями какие-то бродяги, закричали девки. Зомби, резко подняв головы, прислушались, а потом, пригнувшись, по-звериному полезли через открытые дверцы машины внутрь. Пассажир, забежав в соседний двор по сотке, вызвал скорую помощь и полицию, присел на лавочку у подъезда. Закурил, разглядывая раны через прокушенные дыры на окровавленном рукаве. Кое-как смог остановить кровь, перетянув руку вышел локтя брючным ремнем. Через полчаса во двор въехала скорая, за ней воронок. Парень хотел приподняться, но тут же рухнул на скамейку. К нему подошли врачи. Доктор приподнял века, посветил в открытый глаз фонариком, осмотрел рану. «Похоже на анафилатический шок. Быстро его в машину!» «Нам что делать?» Спросил полицейский, подойдя к лавке. «Один из вас должен поехать с этим сопровождающим. Дело, похоже, серьезное. Дальше на ваше усмотрение». «Сержант, поедете в скорой с пострадавшим. Остальные проверим ближайшие дворы». Наряд двинул соседний. Там они нашли крутую тачку с разорванными телами девушек на заднем сидении. Перед Бентли лежал растерзанный труп мужчины. «Ничего себе, первый раз такое вижу». Сказал командир наряда, сдвигая фуражку на затылок: "Кто же такое мог сотворить? Не дикие звери же. Ладно, вызывай подкрепление", скомандовал он рядом стоящему с фонариком в руках полицейскому. Пять человек в одинаковой черной арестанской робе двигались на шум и гомон, раздающийся со стороны работающего круглосуточного торгового центра. Вот они вышли из дома, стоящего параллельно магазину. От разноцветного света рекламных огней они остановились, понюхали воздух, посмотрели с ощуренными белесыми глазами на людей, снующих между универмагом и стоянкой, постояли еще немного, как будто обдумывая что-то, и медленно двинулись вперед.